«Пираты Атлантического океана». Несколько дней вреднючка дулась на всех. Не могла забыть игру в похищении красавицы. Она молчала и ни с кем не хотела разговаривать. Без ее веселых шуток и проказ приуныли и остальные. Но однажды, когда Митя был в школе, а мама с папой на работе, Вреднючка схватила игрушечную сабельку и принялась размахивать ею над головой. «Дайте играть пиратов Атлантического океана! я капитанша!» «Я боцман Свистать всех наверх!» Хлопотун завязал себе левый глаз черной ленточкой. В митинных игрушках он нашел маленький пистолетик, стрелявший липучками, и сунул за пояс. «А можно я буду адмилалом?» Кузатик натянул на голову вязаную шапочку и, заложив руки за спину, важно прошелся по комнате. Но шапка сползла ему на глаза, толстячок растянулся на полу и больно ударился носом на ножку стула. «Адмирал, убит! Корабль тонет! Ботсман! За мной! Пираты! На бордаш!» Вреднючка выхватила сабельку и принялась бегать за хлопотуном по комнате. Но это ей быстро надоело. — воскликнула домовушка, отбрасывая сабельку в сторону. — Квартире играть в пиратов неинтересно. Мы здесь уже все вдоль и поперек знаем. — Тогда ида на лестницу. Там полно настоящих опасностей. Хлопотун вытащил пистолетик и зарядил его липучкой. Вреднючка набросила веревочку на собачку дверного замка, подтянула и открыла входную дверь. На лестнице было тихо. Крадучись и сжимая свое игрушечное оружие, домовята стали спускаться по ступенькам. Каждый лестничный пролет казался им огромным и неприступным, как отвесная скала. Неожиданно раздался звук захлопнувшейся двери. Это сквозняком закрыло дверь их квартиры. Путь назад был отрезан. «Мы плопали», — пискнул Пузатик. «Отважные пираты не сдаются». — дрожащим голосом сказала вреднючка. — Плотик, будешь трусить? Высажу тебя на необитаемом острове. Стыдись, ты же адмирал! — Ничего страшного не произошло, — заявил хлопотун. — Митя будет возвращаться из школы и нас впустит. Постепенно домовята осмелели. Хлопотун забрался на подоконник и прижался носом к стеклу. — Эй, вы там, проглоти вас акула, мы там на бордаш! — В подъезде никого не было, а прохожие, к счастью, смотрели только себе под ноги и не видели стоявшего на подоконнике третьего этажа дымовенка. «Эгегей! -э -э -э! Людишки! Куда вы подевались? Пираты идут на шторм!» Реднючка забарабанила кулачками в квартиру номер семь. Вы, конечно, помните, там жили психиатр Рябликов и кот Арбалет. Сейчас возле двери стояло зеленое мусорное ведро. «Перестаньте!» «Перестаньте!» — лепетал Пузатик, бегая от вреднючки к Хлопотуну. «Не хочу играть в пиратов. Хочу в шашки-умняшки». «Вот тебе, умняшка!» — Хлопотун сдернул с Пузатика осеннюю шапочку и забросил ее в мусорное ведро. «Моя шапуля! Мне ухи плосквозит!» — испугался Пузатик. Он подбежал к ведру. «Подсадите меня!» Я должен достать мою шапочку. Домовята подхватили пузатика за ножки и перекинули через край ведра. Толстячок тихо ойкнул, шлепнувшись на постеленную на дно газетку. Ну, скорти там. Окликнули его домовята. Вылезай. Стенки слишком высокие. Гулко донеслось из ведра. Не хочется, а выручать надо. Хлопотон подставил вреднючке плечи. Подсаживая друг друга, домовята забрались в мусорное ведро. У психиатра Рябликова в гостях был его коллега-психиатр Зябликов. Они обсуждали один очень ученый медицинский труд. В этом очень ученом труде доказывалось, что никаких зеленых чертиков, розовых слонов, поэтических мус и домовят не существует. «Так вот, коллега». Говорил психиатр Зябликов психиатру Рябликову. «Домовые, лешие, русалки, водяные кикиморы болотные, которых развели в сказках, это от больной фантазии. Нормальному человеку такое не померещится». «Конечно, конечно!» Подтвердил Рябликов и, похолодев, вспомнил рыбу на своем письменном столе. В то же мгновение Зябликов вспомнил летающего крокодила с пропеллером и тоже похолодел. Неожиданно Рябликов вскочил и хлопнул себя по лбу. «Растяпа! Забыл ведро до площадке!» Он высунулся из квартиры, схватил ведро вместе с притаившимися на дне домовятами и отнес на кухню. Он почувствовал, что ведро стало тяжелее и хлопнул по дну ладонью. Домовята вылетели из ведра и шмыгнули за холодильник. Но Рябликов торопился к своему ученому-коллеге и ничего не заметил. Едва он вышел, вреднючка скомандовала. «За мной! Пора отсюда выбираться!» Но домовята забыли про кота Арбалета. Не успела вреднючка сделать и шага. На нее с хищным мявом бросился кот, еще минуту назад мирно дремавший на стуле в кухне. Арбалету никогда не приходилось видеть мышей. И он решил, что маленькие человечки — это и есть те самые мыши, о которых он столько слышал от своей мамы-кошки. Когтистая лапа арбалета пронеслась над головой вреднючки. Следующим движением лапы арбалет сорвал с пузатика шапочку. «Бежим!» — хлопотун схватил вреднючку за руку, и они укрылись за батареей. Тем временем пузатик улепетывал от кота по всей кухне. «Какая...» «Толстенькая аппетитная мышка!» — облизнулся арбалет. Боссоман-халопатон выхватил пистолет и выстрелил в катале пучкой но промахнулся. «Я с тобой не иглаю!» — пузатик уносился от арбалета на коротеньких ножках. Кот прыгнул. Казалось, ничто не спасет толстячка от кошачьих когтей, но в последний момент вреднючка распахнула дверцу холодильника. Арбалет впечатался в нее со всего размаху и на несколько секунд утратил к мышам интерес. Домовята выскочили в коридор и метнулись приоткрытую дверь комнаты. Там Рябликов и Зябликов мирно обсуждали тему своей статьи. «Таким образом, коллега, используя наглядные примеры, мы приходим к выводу...» его... Зябликов замер на полуслове. В комнату вбежали три маленьких человечка — У одного из них была сабелька, у другого повязка на глазу и пистолетик, а третий, самый толстенький, поддерживал штанишки. Зябликов побледнел и переменился в лице. «В чем дело? Вам нехорошо». Забеспокоился Рябликов, который сидел к двери спиной и ничего не видел. Зябликов показал дрожащим пальцем куда-то позади Рябликова. Тот обернулся, но ничего не увидел. Домовята успели спрятаться под диван. «Что вы имеете в виду?» Удивился Рябликов. Рябликов взял себя в руки и натянуто улыбнулся. «Извините, на секундочку закружилась голова. Так а на чем мы остановились?» Психиатры продолжили был разговор, но вслед за домовятами в комнату ворвался взъерошенный кот. Он был возмущен, что мышам удалось удрать и принялся выцарапывать их из-под дивана. Вреднючка отмахивалась от кота с сабелькой, а хлопотун зарядил пистолетик последней липучкой. Зябликов все это видел, но ничего не сказал, потому что не был уверен, существует ли кот на самом деле или мерещится ему. На всякий случай он сделал вид, что страшно занят, и стал рисовать в блокноте кружки и квадратики. «Что случилось, арбалетушка?» Заволновался Рябликов, услышав, что кот шипит возле дивана. «Так это ваш кот? Какой красавец!» Зябликов снял очки и принялся сосредоточенно протирать стекла носовым платком. «А больше у вас никто не живет?» «Как бы невзначай», спросил он. «Например, какая-нибудь обезьянка или еще кто-нибудь?» «Только я и арбалета что?» «Да так, собственно, к слову пришлось!» Зябликов промокнул платком лоб. Кот заполз под диван. Послышалась громкая возня, писк, и потом из-под дивана один за одним вылетели все три домовенка. За ними гнался кот с самыми, что ни на есть, хищными намерениями. «Спасите! Помогите!» У домовят не оставалось другого выхода, как искать спасение у людей. Они вскарабкались к психиатрам на колени и повисли у них на шее. «Вы ничего не замечаете, коллега?» Как бы случайно спросил Забликов, придерживая одной рукой повисшего у него на шее хлопотуна. «Нет, ничего. А что вы имеете в виду?» Дрожащий Рябликов машинально обнял прижавшуюся к нему вреднючку. «Похоже, он что-то подозревает». «Ну нет, ему не удастся упрятать меня в психушку», — подумал он. Арбалет скачал на стол и понял когтистые лапой штанишки Пузатика. Толстячок ухватился за карман рубашки Рябликова и принялся отпихивать арбалета ножкой. «Крыш отсюда! Я несъедобный!» Нечаянно Пузатик въехал коту по носу. Вреднючка стукнула его сабелькой между глаз. Кот потер лапкой ушибленный нос и, решив не связываться с противными мышами, ушел на кухню и забрался на шкаф. Психиатры проводили кота заинтересованными взглядами. Делая вид, что поправляет галстук, Рябликов снял у себя шею вреднючку и осторожно поставил на стол. «Какие российные дядьки! Сидят, как чучело!» Вреднючка дернула Рябликова за бороду. «Ничего не чувствует! Спит он, что ли?» и она стала бегать по столу, размахивая сабелькой. Психиатры отчетливо слышали голоса человечков, и каждый решил про себя, что его болезнь намного серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Пузатик вытащил из ботинок Рябликова шнурки, связал их и стал прыгать, как через скакалочку. Хлопотун вырвал листок из блокнотика Зябликова, сложил кораблик и пустил его плавать в чайную чашку Рябликова. «Это будет крейсер!» «А это глубинные бомбы! бабах бах Обрадовался хлопотун, кидая в кораблик кусочками сахара. Психиатры осторожно улыбнулись друг другу. «Какая переменчивая погода! Опять дождик идет!» Сказал Рябликов и отшатнулся от вреднючки, размахивающей сабелькой перед самым его носом. «Да, полностью с вами согласен!» Охотно закивал Зябликов. «А не пойти ли нам на кухню? Перекусим, чайку разогреем, а то этот уже остыл!» Предложил Рябликов, надеясь, что на кухне навязчивые видения исчезнут. Зябликов радостно согласился. Он надеялся на то же самое. Они пришли на кухню, незаметно огляделись и, увидев, что пиратиков поблизости нет, повеселели. «Хотите борщику, коллега? Вкусный!» — сам варил предложил хозяин. «С удовольствием! Я слышал в отличный кулинар!» Согласился Зябликов. Но едва он взял ложку, как почувствовал, что кто-то вырывает ее у него. Пузатик влез на стул, повязал себе на шею салфеточку и открыл рот, как галчонок. «Ням-ням! Хочу ням-ням!» Зябликов машинально зачерпнул борщ и поднес ложку ко рту Пузатика. Толстячок мигом проглотил и облизнулся. Вслед за первой ложкой последовала вторая, потом третья. Очень скоро тарелка опустела. Арбалет наблюдал со шкафа, как наглые мыши управляются с едой, и нервно облизывал нос. Умяв борщик, Пузатик придвинул к себе кастрюльку с пюре. «Неплохой борщик», похвалил он Рябликова. «Только переложили капусты. Я же не кролик». А теперь посмотрим, какое получилось пюле. Толстячок схватил еще одну ложку. Теперь у него их стало две. По одной в каждой руке. И пузатик заработал ими одновременно, как бульдозер ковшами. Вреднючка подбежала к зябликову и ухватила его за большие пальцы. Давай поиграем в качельки! Закричала малышка и принялась раскачиваться, как обезьянка. Ладошки у нее были маленькие и цепкие. Быстрее! Командовала она, болтая ножками в красных пиратских штанишках. «Что стоишь, бедело? Покажи нам картинки!» Потребовал хлопотун, притаскивая словарь и взгромождая его на колени к Рябликову. «Тут э, нет картинок!» Рябликов не заметил, как произнес это вслух. «Вы что-то сказали, коллега?» переспросил Зябликов, и, как показалось, Рябликову странно на него посмотрел. «Мне надоело в качельке!» «Хочу играть в Новый год!» — закричала вреднючка. В коридоре она заметила коробку с новогодними украшениями и притащила ее на кухню. Домовята украсили Зябликова золотым дождиком и обмотали лампочками, как новогоднюю елку. На голову психиатру они водрузили хрустальный фонарик. Зябликов послушно стоял с разведенными руками и смотрел, как пиратики водят вокруг него хороводы с завываниями и размахивают сабелькой. «Морской лев!» — скомандовала вреднючка, дергая Рябликова за рукав. «Прыгай вокруг елочки и радуйся зиме!» Решив не противиться своему безумию, надеясь, что так оно быстрее пройдет, Рябликов, морской лев, стал прыгать вокруг Зябликова елки и радоваться зиме. При этом он делал вид, что занимается физкультурой. «Что-то я засиделся! Вы, коллега, не желаете размяться?» — крикнул Рябликов. — Нет, спасибо, я встаю. Зябликов помнил, что он новогодняя елочка, а новогодним елочкам не полагается бегать. — Давайте сфотографируемся на память. Пузатик принес из комнаты фотоаппарат, навел его и щелкнул. Блеснула вспышка. Из фотоаппарата выползла фотография украшенного игрушками Зябликова и морского льва Рябликова. — Ой, Митя идет из школы. — воскликнула вреднючка, выглядывая в окно. — Нам пора домой. Было приятно с вами познакомиться. Спасибо тебе, елочка. И тебе спасибо, лев. Мы к вам еще придем. — До свидания. Хором ответили психиатры и проводили домовят до входной двери. При этом Зябликов делал вид, что спешит, а Рябликов, что провожает гостя. Домовята помахали психиатрам на прощание и побежали встречать Митю. «Мне вообще-то тоже пора. Рад был с вами встретиться, коллега!» Попрощался Зябликов, надевая сапоги. «Да-да, в другой раз заходите. Завершим наши научные споры!» Рябликов крепко пожал Зябликову руку и закрыл за ним дверь. «Надеюсь, он ни о чем не догадался. Надеюсь, я вел себя осторожно?» Подумали они одновременно, с облегчением прислоняясь к двери с разных сторон. Потом Зябликов стал спускаться по лестнице, а Рябликов отправился на кухню, чтобы выпить что-нибудь успокоительного. Услышав запах валерьянки, о колени хозяина потерся арбалет. Кот мурлыкал, радуясь, что назойливые мыши наконец ушли. Увидев кота, Рябликов вздрогнул. Он уже ни в чем не был уверен. «Может быть, кота тоже нет, и он ему только кажется» рябликов схватил арбалета за шкирку и принялся его с подозрением разглядывать меня не обманешь ты не настоящий кот ты мне тоже меречешься взвыл арбалет всячески показывая что он настоящий значит ты утверждаешь что ты мой кот я своего арбалета завсегда отключу Пробормотал Рябликов и дёрнул кота за хвост. «Бря!» Арбалет взмахнул когтистой лапой, и на руке у психиатра появились четыре красных царапины. Рябликов засмеялся и прижал кота к груди. «Арбалетушка, моя я-то дурак, сомневался, ты ли это? Вот теперь вижу, ты. Только мой арбалет умеет так царапаться». Потом Рябликов накапал себе валерьяночки и предложил коту. «Хочешь?» Рябликов и арбалет выпили валерьяночки. От валерьяночки Рябликов успокоился, а арбалет, напротив, разбуянился. Валерьяночка, она, как известно, на людей и котов действует по-разному. Засыпая, Рябликов вспомнил, что привидевшаяся ему маленькая девчонка говорила о каком-то мите. «Уж не тот ли это мальчик, что живет наверху?» «Тогда, значит...» Психиатр погрузился в сон. А разбуянившийся кот катался по полукухни, прыгал, орал, носился стопотом по коридору и в клочке и задрал выпавший из полироида снимок. Потом кот угомонился и уснул на животе у хозяина.